23 е 10 -е, по старому стилю, января 1918 года, поздний вечер, область войска Донского, станица Каменская, Христорождественская площадь, здание почтово-телеграфной конторы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Так, прямо сразу, совершить визит к генералу Каледину у нас не получилось. Как говорится, колом встали различные организационные вопросы. Первым делом я открыл портал в Петроград и отправил туда прямым путем казачьих депутатов на Третий съезд Советов. И им интересно, и товарищу Ленину, непосредственное подтверждение моей активности на городском направлении. Потом я назначил войскового старшему Голобова командиром формирующегося Донского территориального корпуса Красной Гвардии. Но все это так, не всерьез, а только для Близиру. Желание воевать у казаков хоть не о той, хоть на другой стороне самое минимальное. Калединская власть уже не их, а советская еще не их. Навоевались по самое горлышко. Чтобы теперь поднять их на борьбу, необходимы зверства, сперва красных опричников над классовыми врагами, потом восставших белых казаков над сторонниками советской власти. Или, скорее, первыми начали зверствовать совсем не красные, а коледенцы при разгоне рабочих советов на шахтах Донбасса. Десять дней назад отряд Есаула Чернецова, считающийся уместных белых, карательной пожарной командой, с приданными казачьими частями занял Есиновскую коммуну в Макеевке, имея от Каледина приказ стереть с лица земли Донецкий Есиновский рудник с прилегающими к нему рабочими поселками. Воевать с краснопузами, приданные Чернецову, казаки не желали, а вот зверствовать над безоружными рабочими оказались совсем не прочь. Разогнав местный совет, они принялись вешать большевистских активистов и всех, кто просто попал к ним под горячую руку. И как докладывает энергооболочка, тихо тиходнють не сталинских репрессий, на одном только руднике было не меньше 60 человек. Я прежде об этом не знал, потому что не спрашивал, ибо 10 дней назад у меня были совсем другие заботы, так сказать, стратегического характера, ценой в миллионы жизней. А тут, после утверждения товарища Миронова, председателем ВРК, во время разговора с местными товарищами вдруг всплыла фамилия Чернецов. А энерговолочка тут же огорошила меня сведения о том, что это был за тип. При этом войсковой старшина Голубов характеризовал Исаула как грамотного и храброго офицера, пользующегося доверием подчиненных и имеющего авторитет в казачьей среде. А иначе он в семнадцатом году не стал бы депутатом местного Макеевского совета, а также большого войскового круга, избравшего войсковым атаманом генерала Каледина. При этом с выборами войскового Атамана в августе 2017 года тоже не все оказалось так гладко, как я думал первоначально. Если кто-нибудь теперь мне скажет, что без альтернативные выборы с одним кандидатом избрали большевики, то я плю на ему в морду. Оказывается, 17 потенциальных соперников Каледина, в том числе и сам Николай Головов, по разным причинам сняли свои кандидатуры, в результате чего генерал баллотировался в полном одиночестве. Иначе обстановка в области войска Донского могла сложиться прямо противоположным образом. Но что сделано, то сделано. Глубо сожалеть об опущенных возможностях необходимо распутывать уже сложившуюся ситуацию, которая назрела будто гнойной нарыв. «Нет уж, товарищи, — сказал я, — так дело не пойдет. Ведь я защитник не только донских казаков, а всего великого русского народа, и казненные за свои убеждения рабочие выпьют к отмчению. Такие вот Есаулы Чернецовы также бросают в оспаханную двумя революциями землю зубы дракона гражданской войны, как и товарищи Богдановы». И если я не покараю по всей строгости непосредственных виновников этих преступлений, казаки они или нет, то потом тяжесть омщения ляжет на все донское казачество, а мне такого не надо. Опять получится так, что преступления совершают одни люди, а кара за них по принципу коллективной ответственности падает на головы невиновных и непричастных. «Но ведь Ясаул Чернецов всего лишь выполнял приказ генерала Каледина!» — воскликнул войсковой старшина Голову. «Преступный приказ достойный иностранного оккупанта, а не русского офицера», — парировал я. «Вот вы, Николай Матвеевич, сколько вам таких приказов не отдавай, исполнять их не будете. И потому вы, как и другие товарищи казаки, находитесь здесь, среди нас» а не рядом со сбесившимся от злобы атаманом Калединым. А вот Есау Чернецов такой приказ выполнил, и это превращает его из участника боевых действий в обычного уголовного преступника. И при этом совершенно не важно, что это миру еще неизвестно понятие «военное преступление», главное, что оно ведомо мне. Такие ж у меня полномочия, данные не только товарищем Ленином, но и самым высоким начальством во всех подлунных мирах. — Да, — со вздухом подтвердил Фирид Миронов, — полномочия у товарища Серегина преобширнейшие. Как вспомни, как он в два шага провел наш полк от Александровска до окрестностей Каменской, так просто мороз по коже. Одна нога коня еще там, а другая уже здесь. «Одним словом эту дискуссию пора заканчивать», — сказал я. «Отряд Есаула Чернецова я беру на себя. Сейчас, насколько мне известно, он занимает Макеевку и собирается отходить, потому что отряды Сиверса и красногвардейцы Донбасса обходят его по флангам. Гнаться за его отрядом никто не станет, ибо местным красногвардейцам это неинтересно». Таковы особенности местнической тактики армии, состоящих из отдельных территориальных отрядов. Впрочем, и казаки-калединцы, когда обстановка в корне переменится, начнут убегать к себе в станице и стараться рассосаться среди мирного населения. А потом будут стрелять из-под тяжка, из револьверов в спины своим противникам. Мне тут докладывают, что в основном потоке товарища Голубова таким вот образом выстрелом сзади убил такой недорезанный чернецовец, а товарищи Подтелкова и Кривошлыкова повесили, когда как они попали в окружение и сдались белоказакам под гарантией личной неприкосновенности. Впрочем, эти два события произошли уже после того, как на Дону погусарствовал товарищ Антонов-Обсеенко со своими миньонами, и в настоящий момент все это может быть еще не столь плохо. — Что именно не так плохо? — товарищ Серегин спросил меня Миронов. Я вздохнул и ответил. Забвение между противниками всяческих понятий о чести и верности данному слову Говорит о том, что конфликт между революционерами и контрреволюционерами перешел в фазу войны на истребление, когда никакое примирение уже невозможно. А именно этого я и намерен избежать. Одним словом, господина Чернецова и его отряд я постараюсь захватить живыми. Если Исаул так плох, что его уже нельзя исправить, то я стариной, вызову его на божий суд и лично убью своей рукой в поединке на холодном оружии. — Устроит такой исход ваши казачьи понятия о чести, чтобы потом не было пересудов? — Да, устроит, — сказал высоковой голову, но должен предупредить, что Исау Чернецов весьма опытный фехтовальщик с большим боевым опытом партизанских действий в германских тылах. «Ну вот и посмотрим, чей опыт больше», — я. «Прежний владелец моего меча в своем мире считался величайшим воином и даже богом войны. И ничего, помер, как миленький. А ведь я тогда вышел на него с голыми руками, а он был с мечом, копьем, щитом и в полном доспехе гоплита. Впрочем, хватит разговоров, поздно уже, пора расходиться по домам». — Я со своими людьми отойду ночевать к себе на базу. Встретимся тут же завтра утром. — Разве вы не встанете на постой в Каменской? — спросил Филип Миронов. — Для этого сейчас нет причин, — сказал я. — Внезапное ночное нападение, пока чернецов в Макеевке, вам не грозит. Да и ночевать мне и моим людям все же лучше в пункте постоянной дислокации, а не в чистом поле или напрягая на постой местных жителей. Кроме того, если я у вас задержусь дольше какого-то определенного времени, то лучшая активная часть вашего красного казачества начнет испытывать непереносимое желание поступить ко мне на службу и принести встречную клятву верности. Уж таково мое свойство защитника русской земли и бога справедливой оборонительной войны призывать под свои знамена всех настоящих воинов поэтому и бывать у вас тут мне желательно короткими наскоками. А вот тех ваших оппонентов, что не приняли революцию и в то же время услышали призыв, я заберу с собой с превеликим удовольствием, ибо так будет лучше для всех». «Да, так будет лучше для всех», — согласился Филипп Миронов, «и на этой оптимистической ноте мы расстались». Помимо своих людей я прихватил с собой и Нестора Махно с его хлопцами. Посещение Тридесятого царства входило в его перевоспитательную программу.